Глава 6. Доктор Чарли мейсон и детектив-инспектор Том Стерджес шагали по коридору бок о бок в неловком молчании. В последний раз, когда они общались, беседа закончилась полной катастрофой. По пути к моргу, расположенному в Королевской больнице Олдхэма, в голову Стерджесу пришла мысль, что он успел разозлить уже немалое количество людей, помимо доктора мейсона, и стал настоящим экспертом в этой области, даже приобретя соответствующую репутацию. Однако это не означало, что Стерджес был неправ. С патологоанатомом они поругались из-за того, что тот явно делился конфиденциальной информацией насчет текущего расследования с заинтересованной стороной. То дело касалось необъяснимых смертей Джона МакГвайра, представителя сообщества бездомных, и Саймона Браша, молодого парня, который собирался работать репортером в газете «Странные времена» мейсон сливал данные по вскрытию посторонним лицам, явно не состоявшим на службе в полиции. Когда Стерджис попытался противодействовать им, то тут же получил предупреждение в виде отстранения от обязанностей, и у него осталась только разрушенная карьера и раскалывающаяся от боли голова. Потом же... А вот что было потом, он как раз и не помнил. Всплывали лишь разрозненные детали, как Ханна Уиллис из «Странных времен», Попросил отвезти ее в участок, чтобы повидаться с арестованным коллегой, которого кстати посадил именно Стерджес. Затем он помог журналистке и ее боссу одиозному Винсенту Бэккрафту найти кого-то. Следующее, что помнил детектив инспектор было то, как он проснулся у себя дома на диване и больше не сумел выудить из многострадального сознания ни единой детали. Причем чем больше старался, тем сильнее болела голова. С тех пор во сне иногда мелькали образы чудовища – коротышки с безумной ухмылкой и ножа, танцующего в воздухе перед глазами. Отстранённый от службы в ожидании грядущего увольнения из полиции, Стерджес под влиянием момента решил отправиться в Италию и навестить сестру Кэти. На протяжении последних пяти лет она упрашивала брата-трудоголика приехать в Венецию, и когда тот наконец объявил о своём визите, была в равной степени обрадована и озадачена. Они с мужем Серджио и двумя детьми редко посещали Манчестер. Том не видел сестру с самых похорон их матери. В свою очередь, сам он брал отпуск только по принуждению сотрудников отдела по персоналу и все свободное время проводил дома, рассылая сообщения коллегам и в ожидании возможности вернуться на работу, пытаясь что-то мастерить, хотя никогда не заканчивал начатые предметы. Даже траву на заднем дворе Том срезал лишь потому, что одна из соседок просунула под дверь записку с пассивно-агрессивной просьбой заняться лужайкой. Сломав две газонокосилки, он в итоге нанял ландшафтного дизайнера, чтобы выполнить это нелегкое дело. Женщина бросила один единственный взгляд на густую траву и отправилась за серпом. Том Стерджес знал, что является трудоголиком и опасно одержим работой как знал и то, что чертовски хорош в том, что делает. Кэти тоже была по-своему неплохим детективом, хоть и на исключительно любительской основе, и поняла, что младший брат попал в неприятности, но не стала выбивать признание. Когда он приехал в Венецию и впервые встретился с племянником и племянницей, то обнаружил, что с удовольствием выполняет роль дяди. Дети щебетали на двух языках и обладали пытливым умом. К огромному облегчению Тома, головные боли почти перестали его тревожить. Примерно в то же время на телефон начали приходить сообщения. В первый раз отправитель подписался как сознательный гражданин и заявил, что работа детектива-инспектора по расследованию необычных дел Манчестера была слишком важной, чтобы ее забрасывать. Стерджес ответил, попросив назваться, и заблокировал номер телефона, не получив информации однако каким-то образом продолжил принимать послания, а потому попытался их игнорировать в отсутствие других вариантов. Однако затем случилось нечто, изменившее все. Однажды утром по электронной почте Стерджесу пришло письмо с информацией о грядущем дисциплинарном слушании, а спустя пять минут сообщение от сознательного гражданина. Тот спрашивал, хочет ли детектив-инспектор, чтобы все разрешилось благоприятно и он вернулся на службу в полицию, сохранив свою должность и получив возможность выбирать дела по своему усмотрению, да еще и с доступом к продвинутым ресурсам, как выразился неизвестный доброжелатель. Том прекрасно понимал, что это предложение заключить сделку с дьяволом, как понимал и то, что пойдет на все ради возвращения к работе. Сознательный гражданин, или СГ, как впоследствии подписывались сообщения, тоже это понимал. Стерджес обязан был выяснить, что за чертовщина творится. Неспособность пройти мимо неотвеченных вопросов составляла самую суть его натуры. Он выдвинул условие, что вернется на работу, но не будет делать исключение при расследовании ни для кого. Согласился лишь сообщать часть информации и внимательно изучать каждую предоставленную наводку, если это увеличит шансы на успешное завершение дела. СГ принял условия. С тех пор так и пошло. Детектив-инспектор позволил скомпрометировать себя. Он мог называть это как угодно, но суть соглашения не менялась. Он мог говорить себе, что отличается от доктора мейсона, что не помогает закрывать сомнительные дела. Но зачем прикидываться перед самим собой? Никто не становится коррумпированным сразу. О нет, это происходит медленно, постепенно, как смерть от тысячи порезов шаг за шагом, уступка за уступкой, пока не превратишься в того, кого раньше боялся больше всего. Хотя какой был выбор? Заключить договор либо вылететь со службы с позором и стать бывшим копом без друзей в правоохранительных органах. Дело было не просто в работе, а в том, что она значила. Без нее он никогда не смог бы получить ответов, в которых так нуждался. Стерджис больше не мог притворяться, что он лучше остальных. Особенно тогда, когда от СГ пришло сообщение о новом расследовании, за 45 минут до официального звонка от начальства. мейсон открыл двери в морг, и детектив-инспектор решил нарушить молчание. «Так вам удалось в итоге попасть на свадьбу?» «Что?» С удивлением переспросил патологоанатом. «Когда мы разговаривали в последний раз, вы упоминали о мальчишнике Колина из лаборатории и жаловались, что не получили приглашение на его свадьбу» потому что там должна была присутствовать ваша бывшая жена». «Чёрт возьми!» — восхитился Мэйсон. «Невероятная память!» Стерджис едва сумел выдавить улыбку. «Что за ирония?» «Эти-то подробности он не забыл?» «Не-а». С ухмылкой вернулся к неформальному стилю общения патологоанатом. «Но это оказалось и к лучшему». «И вон, моя бывшая, припёрлась на свадьбу и, прикинь, Он врезал спутнику по спине с трудом, сдерживаемым злорадством. Нажралась и отчалила оттуда с отцом невесты. Женатым отцом невесты. Ого. Проговорил Стерджес не слишком уверенный, какой реакции от него ожидал собеседник в данной ситуации. Ага. Довольно кивнул мейсон Так что теперь Ивон, персона нон грата, и меня пригласили в эту субботу на барбекю к Колину. Хорошая новость. «Да просто отличная!» — радостно согласился доктор, пританцовывая. На непрофессиональный взгляд Стерджеса движения отдаленно напоминали Сальсу. «У его женушки куча незамужних подружек, так что там будет немало возможностей поохотиться, если ты понимаешь, о чем я». Том понимал, как и, наверное, большинство трупов в морге. Мейсон не слишком-то тонко намекал. Если способности поддерживать светскую беседу детектива-инспектора можно было назвать скромными, то умение развязно шутить и вообще следовало считать нулевым, поэтому он просто кивнул, надеясь, что этого окажется достаточно. Похоже, так и было. Либо же Мейсон настолько увлекся своими далекими от реальности мечтами о летнем барбекю в Британии, которое являлось аналогом разнузданной вечеринки на ранчо у Хью Хефнера, что не обратил внимания на поведение спутника. «Обожаю такие мероприятия», — вздохнул патологоанатом, останавливаясь рядом с каталкой, где лежало накрытое простынёй тело. Затем вернулся с небес на землю и помрачнел. «Ага, точно. А... возможно, это будет не самый плавный переход к новой теме. Итак, вот покойник, ради которого ты явился». Он потянулся к простыне, но не откинул её. «Можно спросить?» «Значит, ты снова на коне?» что в смысле безобид приятель, но я думал что тебя отстранили и типа того мейсон не договорил, оставив последние слова висеть в воздухе терджис видел по выражению лица доктора тот уже жалел о собственной болтливости спровоцированной мечтами про барбекю и понимал, что забрёл на опасную территорию всё утряслось отличненько так что там с телом точно Кивнул мейсон и вручил Стерджесу хирургическую маску, после чего натянул такую же сам. «Странное дело, даже... по твоим стандартам...» Затем откинул простыню. Детектив-инспектор с трудом удержался, чтобы не отшатнуться от ударившего в нос зловония горелой плоти. Труп с ног до головы покрывали страшные ожоги, а нижняя челюсть навечно отвисла, застыв в беззвучном крике. Насколько я понимаю, покойного сбил грузовик, который ехал на высокой скорости. Ну, около 30 миль в час. Чуть больше 48 км в час. Прокомментировал Стерджес. А, да, подхватил мейсон На Принцесс-Стрит дело было, так? До сих пор не верится, что власти изменили там ограничение скорости с 40 миль в час. Даже штраф из-за этого схлопотал в прошлом году. «Вот зачем, — спрашивается, — оживленная автострада с двусторонним движением!» Стерджис промолчал, не в состоянии отвести взгляда от трупа. И в особенности от разверстого рта. «Как бы там ни было, — вернулся к делу мейсон нашему мистеру поджаристая корочка снижения скоростного режима не помогло». «Уже удалось найти объяснение, откуда взялось возгорание?» — поинтересовался Стерджис. Он лично опросил водителя грузовика, и тот клятвенно заверил, что впервые взглянул на пострадавшего только тогда, когда вышел из машины. К тому моменту тело лежало перед транспортным средством. Показания подтвердила свидетельница происшествия. Она сообщила, что погибший мужчина выпрыгнул прямиком перед фурой, избежав таким образом попадания под колеса. Однако никто не сумел пролить свет на то, почему труп загорелся. Честно говоря... — вздохнул мейсон, Мы в тупике. На теле нет легковоспламеняемых веществ, хотя по слухам оно вспыхнуло как спичка. Даже если на одежде что-то и имелось, то оно быстро прогорело, не оставив ни следа. Плюс почти не опалив ткань. Такое ощущение, что огонь охватил только самого пострадавшего. — Спонтанное самовозгорание? — предположил Стерджис. — Ну да, фактически так и есть. Но объяснение почему так произошло, все равно не вижу. Конечно, это считается научным феноменом, однако не существует ни одного задокументированного случая самовозгорания из-за обширной травмы, как при столкновении с грузовиком. Я отправил несколько запросов, но никто не слышал ни о чем подобном. мейсон обвел рукой тело. Приняв во внимание, что водитель почти сразу выбежал и быстро залил пострадавшего пеной из огнетушителя, этому чуваку еще повезло не превратиться в кучку хрящей. «Верно», – кивнул Стерджис. «Имеется и еще одна странность. Зубы». мейсон вытащил из кармана ручку и указал на резцы. «Чрезмерно отросшие клыки, если говорить точно». «И насколько это необычно?» «Ну...» — замялся патологоанатом. «У некоторых людей резцы от природы заостренные, но... не до такой степени. Хотя сейчас существуют и соответствующие косметические процедуры». Временно можно нарастить клыки с помощью твёрдой смолы. Или есть вариант для совсем двинутых, обточить их и нацепить заострённые наконечники. Однако... Однако... В нашем случае вмешательство незаметно. Эти зубы, за неимением слова получше... Естественные. Удалось установить личность парня? Почти наверняка. Кивнул Стерджис. Огонь потушили довольно быстро, поэтому бумажник лишь слегка пострадал. Там оказались права на имя Филиппа Баттлера. Телефон, найденный на теле, также принадлежал ему. Плюс общая комплекция, вес и прочие параметры соответствуют установленной личности погибшего. «Ясно», — сказал Мэйсон. Вот только я позвонил стоматологу этого Баттлера еще до того, как прислали его медицинскую карту, и не получил никакого объяснения ни аномальным зубам, ни возможным причинам возгорания. «Значит», — заключил Стерджес, «существует вероятность, что наш труп принадлежит не мистеру Баттлеру». Они обменялись взглядами. Никто не спешил первым озвучить тот факт, что если личность все же установлена верно, то у мужчины каким-то образом совсем недавно отросли клыки. Наконец, мейсон нарушил молчание. «Мы проведем тест ДНК, чтобы подтвердить личность погибшего. Кстати, дантист упомянул, что мистер Батлер позвонил накануне дня своей смерти и назначил срочный прием, однако так и не явился». «Интересно», — протянул Стержес. «Что-нибудь еще?» «О, до самого странного мы пока даже не добрались», — усмехнулся мейсон и в ответ на удивленный взгляд собеседника пояснил. Мы проанализировали состав содержимого желудка нашего хохочущего парня. Не обнаружено ни наркотиков, ни легковоспламеняющихся веществ. А что они могли быть? Вряд ли. Пожал плечами патологоанатом. Но, как я говорил, мы искали хоть какое-то объяснение загадочному возгоранию. Типа сразу вспоминается фразочка из книжки про Шерлока Холмса. Ну, что нужно отбросить всё невозможное в итоге обнаружилось кое что еще и что же доктор с трудом подавив желание закатить глаза подыграл стерджис когда мейсон сделал выразительную паузу кровь только не его это что шутка не -а. покачал головой мейсон а она человеческая да мы проверяем днк и предвосхищая следующий вопрос Я уже поторопил лабораторию, и результаты по обоим тестам будут вне очереди. Очень дальновидно. Спасибо. Делаю свою работу. Стерджис уже собирался развернуться и уйти, но остановился и уточнил, понизив голос. Чарли, хочу кое-что спросить. Все, что мы обсуждали. Казалось, в этом нет ничего особенного. Понимаю, что патологоанатомы повидали разные, однако... «Интересно, как я сохраняю такое жизнерадостное настроение?» «Можно и так выразиться». «Таблетки?» с Широкой улыбкой ответил мейсон «Принимаю сейчас самые лучшие. Мой терапевт выписывает антидепрессанты как торговый автомат. Хочешь?» «Дам номерок?» «Нет, я в норме». Поспешно отказался Стерджис и после неловкой паузы добавил. «Спасибо». «Без проблем». «Кстати, Том, ты же... не женат?» «Нет». «Как смотришь на то, чтобы сходить на барбекю?» Потер ладони в предвкушении мейсон «Мне бы не помешал второй пилот». «Прошу прощения, нужно ответить на звонок». Прокомментировал Стерджес, доставая телефон из кармана и принимая несуществующий вызов. «Слушаю». «Секундочку». Затем накрыл экран ладонью и обернулся к мейсону «Пожалуйста, сообщите, когда появится новая информация». Патологоанатом кивнул. А потом, по закону подлости, телефон Стерджеса зазвонил по-настоящему. Он с отчаянием посмотрел на экран и смущенно пробормотал. Наверное, вызов оборвался. Мейсон отвернулся и зашагал прочь. Стерджес не расслышал, что именно тот пробубнил себе под нос, но мог догадаться.